Налив полрюмки воды, Наташа высыпала туда порошок и вынула из домашней аптеки маленькую склянку с бледно-желтоватой жидкостью. Это был опиум. Осторожно осмотревшись кругом, она медленно приложила к рюмке горлышко скляночки и влила туда счётом 10 капель. Будет достаточно, подумала она и усмехнулась. Лицо её, как и всегда, было холодно спокойно, и ни малейшая тень какого-либо ощущения не пробегала по нём в эту минуту. Старуха, приподнятая под спинку, Наташной рукой, поморщись проглотила поднесённое ей лекарство, и через несколько минут опиум оказал своё действие. Время от времени, конвульсивно подёргивая нижней губой, она впала в глубокий тяжёлый сон. Наташа, чутко вытянув шею, неподвижно и внимательно из-за угла подушки глядела на её лицо, следя за симптомами одурения. И когда убедилась, что сон окончательно сковал ее члены, и что старуха вполне уже лишена на несколько часов возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе к оз головью большое свое кресло и, не сводя спокойно внимательного взора с ее лица, тихо запустила руку под нижнюю подушку. Подвигайся вперёд с величайшей осторожностью и не более, как на несколько линий. Рука её по минутно останавливалась, чуть только оттенок малейшего нервного движения пробегал по лицу старухи, к которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но старуха спит непребудно, и рука опять на какие-нибудь полвершка тихо подвигается вперёд. Прошло уже около получаса, а глаза горничной всё ещё напряжённо впирялись в сонное лицо, и рука всё ещё подвигалась вперёд под подушкой, уклоняясь по временам несколько в стороны и как бы нащупывая там что-то. Выражение Наташи было в высшей степени спокойно и сосредоточенно. Но в этом спокойствии в то же время крылось нечто другое, заставлявшее предполагать, что если не дай бог, очнётся как-нибудь в эту минуту старуха, то другая свободная рука в то же мгновение задушит ей горло. Наконец кончики пальцев нащупали там что-то твёрдое, это он, подумала Наташа, и остановилась перевести дух. Через минуту, ухватясь за свою находку, рука её также медленно и осторожно стала подвигаться назад. Прошло ещё с добрых 10 минут, когда наконец Наташа увидала маленькую машинку из разноцветного совьяна, какими обыкновенно торгует город Торжок, наряду с другими своими совьяновыми и золотошвейными изделиями. В этой мошонке, у старой княгини, хранились два ключа, с которыми она никогда не расставалась. Днём носила в кармане, а ночью клала к себе под подушку. Один ключ обыкновенный был от её комода, другой изящный, маленький, от её заповедной шкатулки. Около часу спустям Ключи эти тем же порядком и с той же осторожностью были положены на своё обычное место, под подушку кнегини. Наташа тщательно вытерла рюмку своим носовым платком, чтобы в ней не оставалось ни малейшего запаха опиума, и спокойно, как и всегда, досидела часы своего дежурства. Глава 13. Отомстила. Старуха проснулась на другой день часов в первом. Доктор, заезжавший уже два раза утром, был даже доволен столь продолжительным сном, которого больная почти не знала со времени полученного Гею удара и который, по его мнению, должен был произвести благодетельный перелом болезни. Кнегиня издавна уже сделала себе привычку переглядывать свои финансовые документы и проверять прихода-расходной книги. Всесильная привычка, образуя собою в человеке нечто органическое, не покидала её и в болезни. По крайней мере, в то время, когда сознание и спокойствие возвращались к ней, она выдавала ключ от комода, приказывала подать себе заветную шкатулку и затем, выслав дежурную вон из комнаты, предавалась наедине своему любимому занятию, превратившемуся теперь в нечто весьма близкое к детской забаве. Она вынимала свои банковские билеты, именные, безымянные, и то любуясь их цветными рисунками, то перекладывая с места на место, щупала толщину пачек, пересчитывала их и несколько тысяч наличных денег, на всякий случай лежавших дома, и наконец бережно в порядке опять укладывала всё это в шкатулку. Горничная возвращалась в спальню по её звонку, ставила шкатулку на старое место и княгиня после этой забавы чувствовала себя ещё на некоторое время спокойной и довольной. Дежурные уже успели достаточно познакомиться с этой прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась им совершенно в порядке вещей, делом заведённого обыкновения. приняв какое-то лекарство и обтерев лицо и руки полотенцем, смоченным в каком-то освежающем э вингре, княгиня приказала прочесть ей несколько молитв, стоя главой Евангелия, которое следовало в нынешний день. И затем приняла визит своего сына. со времени ее болезни, то есть с тех пор, как была сделана духовная утверждающая его единое наследие, он поставил себе не совсем то веселую обязанностью являться к матери каждое утро минут на пять, причем ни разу не заводя разговора о сестре. Осведомлялся только о здоровье, являл себя почтительным сыном и в заключение нежно, со вздохом сокрушения, поцеловав руку, уносился на рысаке подорчать в приёмной какой-нибудь танцовщицы или в ресторан. По уезде сына старуха приказала достать себе шкатулку и по обыкновению выслала воны из спальни дежурную женщину. Это была великолепная шкатулка из чёрного дерева с инкрустацией и изящнейшей отделкой. Ключ щёлкнул в замке, пружинная крышка отскочила, и глаза книги не остановились неподвижно, поражённые недоумением и ужасом. двадцати четырех тысяч наличными деньгами, которые она сама своими руками положила вчера поверх прочих бумаг, сегодня в шкатулке не было. всех безымянных банковых билетов тоже не было. Билеты на имя дочери княжны Анны тоже исчезли. Оставались только именные старухи и сына, да кое-какие векселя. На место всего пропавшего была положена записка с надписью по-французски: "Госпоже Книгине Чечевинской". Пальцы старой Книгине так трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза её дико бегали, как у помешанной. Наконец ей как-то удалось-таки развернуть почтовый листок, и она стала читать. Вы меня прокляли, прогнали и несправедливо лишили наследства. Я у вас украду мои деньги. Можете доносить в полицию, но в то время, когда вы прочтёте эту записку, ни меня, ни того, кто по моему поручению сделал по кражу, уже не будет в Петербурге ваша дочь княжна Анна Чечевинская. У старухи Руки не опустились, но как нечто совсем ей не принадлежащее, бежизненно брякнулись на её колене. Бегающие сумасшедшие глаза остановились, и в них вдруг появилось глубокомысленное выражение. Княгиня делала страшные, нечеловеческие в её положении усилия, чтобы собрать всё присутствие духа и владеть собою. Один только слабый глухой стон вырвался из ее груди, до да зубы скрижетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушина. Матовый синеватый просвет дня сквозь опущенные гардины достаточно освещал комнату. Тогда старуха диким неровным движением, напоминавшим Подобные же движения перепуганных обезьян скомкало это письмо рукой, быстро положило его в рот и конвульсивно с усилием двигая челюстями стало жевать его, стараясь проглотить поскорее. Минута и письма уже не существовало. Книгиня Заперла шкатулку и позвонила дежурную, отдавши ей спокойным голосом обычное приказание. Она имела еще достаточно силы, приподнявшись на локте, глядеть, как та запирала комод, и потом положить к себе под подушку на вчерашнее место торжковскую машонку с ключами. После этого она опять приказала ей выйти. Когда спустя два часа, приехавший в третий раз доктор захотел наконец поглядеть больную и вошел в ее спальню, там уже лежал только вытянувшийся, окоченелый труп старухи. Дочь княгини чечевинской, последняя отрасль древнего и никогда ничем не запятнанного рода, распутная женщина и воровка Наташа отомстила. Глава 14. Ближайшие последствия по краже. В тот же самый день утром, к 9 часам, в коммерческий банк хорошо одетая дама представила номера нескольких безымянных билетов. Одновременно с нею молодой человек тоже весьма изящно одетый представил билеты именные, на обороте которых был сделан рукой у владелицы передаточный бланк княжна Анна Чичевинская. После чения с подписью того же самого имени в банковых книгах бланк признан действительным. Надпись делала одна и та же рука. К двенадцати часам банковские казначеи Хорошо одетой даме выдал полтораста тысяч наличными деньгами, а изящному молодому человеку 70. Дама подписалась французской подданной Терезой Доре, а молодой человек костромским купеческим сыном Иваном Афанасьевым. В тот же самый день, только несколько позднее, а именно в начале второго часа, по Парголовой дороге легковой извозчик вёз двух седаков. скромно одетую молодую женщину и скромно одетого молодого человека. К вечеру эти же самые путешественники ехали уже в чухонской радке по каменистой горной финляндской дороге в направлении городу Або. Вез их вольнонаемный финский крестьянин из под Парголова, промышлявший и с возом. Через 4 дня хоронили в Невском монастыре старую книжину Чечевинскую. Привожающих было очень много, и, между прочим, мадам Шипонина с тремя грациями. Все с нескколько-тоинственным любопытством перешёптывались между собою в кругу дам, особенно много шептались с тремя грациями. Князь Шадурский тоже присутствовал на похоронах, только без жены мадам Лепринс была не здоровым и тоже с любопытством расспрашивал и шептался, хоронил старуху молодой сын ее, все старавшийся сделать официально печальную физиономию и все забывавший поминутно про это старание. Княжны Анны на похоронах не было. Когда одна из трех граций с благородным участием спросила молодого чечевинского, почему ее нет? Тот неопределенно и кратко ответил, что сестра очень больна. Все почему-то ждали на похоронах какого-то скандала, но скандала никакого не было. Возвращаясь из монастыря, молодой князь о, к первым делам открыл заветную шкатулку, которую до этого времени он видал только мельком и то очень редко. Он ожидал найти там гораздо более, но нашел лишь полтораста тысяч, сто на имя покойницы и пятьдесят на свое. Эти деньги составляли личное её достояние, полученное в приданое. Молодой князёк сделал кисленькую мину этих денег могло для него хватить года на три не более. Никто никогда не знал при жизни старухи, до какой именно цифры простирается её состояние, и потому молодому князьку и в голову даже не пришло, не было ли у неё ещё каких-нибудь денег.